Андрей Усачёв, «Мусорная фантазия». Не бросайте никогда корки, шкурки, палки. Быстро наши города превратятся в свалки. Если мусорить сейчас, то довольно скоро могут вырасти у нас мусорные горы. Но когда летать начнут в школу на ракете, Пострашнее произойдут беды на планете. Как пойдут швырять вверху в космос Из ракеты банки, склянки, шелуху, Рваные пакеты, вот тогда не полетят В Новый год снежинки. А посыплются, как град, старые ботинки. А когда пойдут дожди из пустых бутылок, На прогулку не ходи, береги затылок. Что же вырастет в саду или огороде? Как пойдет круговорот мусора в природе? И хотя мы в школьный класс не летим в ракете, лучше мусорить сейчас отвыкайте, дети.